Эпилог. Несколько месяцев тщетных поисков работы, несколько месяцев какой-то отчаянной безнадёги и дикого упрямства не брать деньги с карты, которую привёз родителям некий Абу, якобы от меня, сразу после моего отъезда. С карты, на которой лежали такие суммы, от которых у моей мамы потели ладошки и учащалось сердцебиение. Но я не позволяла взять ни копейки. Надеялась, что устроюсь в институт, но на моё место уже взяли человека — Я обзвонила всех знакомых и приятелей, но работы просто не было. А фриланс, которым мы перебивались эти несколько месяцев, особо не кормил. На жизнь более или менее хватало, но уже начинались холода, и буси с Аминкой нужны новые вещи, как и моим брату с сестрой. Отцу на очередную реабилитацию надо ложиться. Он так и не разговаривал со мной. После моего второго отъезда сказал матери, что я для него умерла. «Что ж, я ведь действительно умерла» и тот человек, который вернулся из пустыни, и в самом деле была уже не я, кто-то совершенно другой. Расскажи мне, расскажи, милая, что там случилось. Рифат бросил тебя. А что я могла ей рассказать? Вся моя жизнь походила скорее на дикий кошмар, и погружать в него маму мне не хотелось. Причинять ей ещё больше боли, чем она вытерпела в нашей разлуке. «Всё будет хорошо», — шептала она мне и гладила руками по голове, успокаивая и утешая. И нет ничего нежнее и ласковее материнских рук, нет ничего мягче и в то же время сильнее их. Я сжимала её запястье и думала о Джамале, о том, что никто теперь не возьмёт его на руки, не погладит по кудрявой голове, не будет петь ему колыбельные. Об адноне я себе думать запрещала. Насколько вообще можно себе что-то запретить? Иногда мне удавалось не думать о нём несколько часов, и это было победой, некой отвоеванной передышкой у самой себя. И тоска не становилась меньше, не притуплялась. Как часто в моей голове звучали его последние слова. «Девочка-зима, моя маленькая, холодная девочка, разве когда любишь, можно отказаться?» Я отказалась не только ради себя. Я отказалась ради Амины и Буси. Отказалась, потому что не хочу им жизни в этом золотом болоте, в этой стране. Я хочу им свободы и счастья, даже ценой собственной боли. Я к ней привыкла. Она теперь имела совсем другие оттенки и сводила с ума похлеще той, когда я считала его мёртвым. Эта боль звенела упрёком в каждом дне и в каждой секунде моего существования. Боль от того, что решение приняла я. Я отказалась от него. Ты разве ещё не поняла, что я только твой? А я хочу тебя рядом, женой тебя своей хочу, матерью моих детей, Джамаля и нашей дочери. А я не вижу тебя не рядом с собой. Не вижу тебя даже на полметра дальше моей вытянутой руки. Не вижу себя без тебя, понимаешь? Я научусь любить тебя так, как этого хочешь ты. Научи меня. Я готов учиться всему, чтобы стать для тебя таким, как ты мечтала. И в эти секунды мне хотелось с диким воем выбежать на улицу и нестись к нему босиком, раздетый, туда, в пустыню, в пески, в кровь и в боль, только бы снова увидеть его лицо, ощутить его губы на своих губах, почувствовать запах. Но всё это лишь в моих миражах. Мы с ним слишком разные и совершенно чужие теперь. Дни тянулись монотонно, долго, невыносимо и невозможно долго. Какие-то несколько месяцев, в течение которых я ничего не слышала об Адноне. Точка была мною поставлена, а он поставил рядом свою, такую же жирную и чёрную. Конечно, я не могла и думать, что он бы принял иное решение». Такое бывает только в сказках или фильмах с красивой историей любви и обязательным хэппи-эндом. У нас его быть не могло изначально. Но по ночам... По ночам он снова и снова вдирался в мои воспоминания, отнимая сон, заставляя кусать подушку и не рыдать так, чтоб слышала мама, отец и Амина. Ведь какая-то часть меня ждала, что он не отпустит, ждала, что вернёт назад. Когда садилась на самолёт, выглядывала и не верила, что правда отпустил. Жаждала улететь и также жаждала быть оставленной рядом. Да, противоречиво и глупо, да, так, по-женски. Но я женщина, и, несмотря ни на что, я безумно его люблю. Потом я ждала первые дни после приезда домой. Ждала, что позвонит, напишет, приедет увидеть свою дочь. Он ведь теперь знает, что она у него есть. Но нет, он слишком горд. Кто мы для него? Шармута и её незаконорождённая дочь? Он наверняка найдёт себе другую игрушку. Это ведь Аднан ибн Кадир. Женщины сходят с ума, едва взглянув на него. Ночью она возвращалась, проклятая тоска, наваливалась вместе со слабостью и дикой усталостью. Я безумно тяжело переносила смену климата. С жары вернулась в наступающие холода, и меня постоянно знобило. То в жар бросало, то накатывали приступы тошноты и головокружения. Особенно по вечерам, после долгих скитаний по городу в поисках работы. Я смотрела в окно на то, как начинают желтеть листья, как умирает лето вместе со мной, и капли дождя похожи на слёзы. Они катятся по стеклу и у меня по щекам, и, кажется, плывут перед глазами. Ухватилась за подоконник и прислонилась к нему пылающим лбом. «Что такое, дочка? Опять плохо?» Голова закружилась, никак не привыкну к климату. «Анализы сдай после поездки своей. Может, гадость оттуда какую-то привезла». Я вчера была у врача и всё сдала, мам. Завтра получу результаты. Всё хорошо, я уверена. Просто усталость и безнадёга это. Ну да, усталость и безнадёга. А вид у тебя такой, будто из тебя всю кровь выкачали. Бледная как смерть. Хоть бы матери рассказала, почему убиваешься так. Со мной всё хорошо, мамочка, и будет ещё лучше. Я к Бусе пойду. Она сегодня плохо спит и вертится». Я вышла из здания офиса и в отчаянии стиснула кулаки. Мне в очередной раз отказали. Сейчас не нужны ни преподаватели, ни переводчики. От разочарования я почувствовала, как слёзы потекли по щекам. «Ну почему? Почему мне так не везёт? Особенно сейчас, особенно когда я узнала... И всё так против». «Ты с ума сошла!» — зазвучал в голове голос матери. «Скажи мне, ты ненормальная. Мы из-за тебя и так еле концы с концами сводим». «Делай аборт, успеешь ещё. Срок небольшой. Ещё одну безотцовщину плодить. Люди так косо смотрят. Отец... Отец выгонит тебя. Я... Я найду работу. Я устроюсь обязательно. На третьего ребёнка выплаты будут плюс декретные. Мам, мы справимся». Я знала, что это не смена климата. Знала, чувствовала. «Мама, пожалуйста, нельзя так. Это же и ребёнок. Он ни в чём не виноват. Мам». «Не знаю, это ужасно, мне так стыдно за тебя, так стыдно, что соседи скажут и люди. Что ж это за позор на нашу голову и за что?» «Я найду квартиру и съеду». «Съедет она? Куда? С двумя детьми?» «Ладно, потом поговорим, я сейчас даже думать об этом не могу». С очередным отказом домой ехать не хотелось. Я села на лавку и закрыла лицо руками. Устала, смертельно устала от всего. «Ну как же так?» Неужели я не смогу прожить без его денег? Неужели придётся взять их с той проклятой карточки? Но от ребёнка я не избавлюсь. У меня рука не поднимется. Я не смогу. Это же мой ребёнок. Может, это мой сыночек вернулся ко мне. Зазвонил мой сотовый, и я долго искала его в сумочке. Нашла, но звонить прекратили, и в отчаянии побила сотовое колено. Наверное, звонят насчёт работы, и я не ответила. Но звонок раздался снова. Я тут же нажала на кнопку вызова. «Да». «Анастасия Александровна?» «Да, да, это я». «Здравствуйте, меня зовут Лейла, и я звоню насчёт работы. Вам удобно говорить?» «Да, удобно, конечно. Что за работа?» в «Корпорацию Winter Diamond требуется переводчик с арабского на полную ставку». «Ох, а что это за корпорация?» «Продажа алмазов и изделий из драгоценных камней. Первый филиал, который открылся в России на прошлой неделе. Нужен переводчик-консультант по связям с общественностью и работой с российскими партнёрами. Вас могла бы заинтересовать данная вакансия?» Да, конечно, да, это очень интересно. Вот и хорошо, но вначале надо пройти собеседование с хозяином корпорации. Да, я обязательно приеду. Куда надо ехать? Я пришлю вам координаты и время в СМС. Скорее всего, это будет завтра во второй половине дня. Простите, а каков будет оклад? Вы обсудите это на месте с хозяином и главным директором. Она отключилась, а я завизжала от радости. Вытерла слёзы, вскочила с лавки и помчалась на остановку. Ничего, всё будет хорошо, всё наладится, я в это верю. «Что за корпорация? Ты смотрела?» «Да, нашла в интернете. Действительно, только открылась. Огромный концерн, мам. А кто хозяин?» «Там указано только имя заместителя директора. Я проверила, он довольно известный человек в Саудовской Аравии. Так что я думаю, там будет отличная зарплата?» «Да это бог. Ты подумала о нашем разговоре?» Я застыла у зеркала с помадой в руках. «Да, подумала. Я оставлю ребёнка, мама». Она всплеснула руками. Вот сейчас, когда нашлась такая работа, думаешь, им нужна будет беременная сотрудница. Я могу долгое время не говорить, потом доказать, что я хороший работник и... Ты всё ещё живёшь в сказках. Я просто не могу избавиться от него, мама. Он же живой, у него сердце бьётся, понимаешь? Да что там у них бьётся на этом сроке? Сгусток мяса, ничего не чувствует и не знает. Мама у зародыша уже с пятой недели пульсирует сердечко, а значит, он живой. Какие же всё это глупости. Ты в церковь ходишь, молишься, по праздникам не шьёшь и не работаешь. Грех говоришь, а дитя убить значит не грех. Я поправила волосы, заколола их за ушами и оставила распущенными. Иди в белом, тебе идёт белый. Ты в нём очень нежная, а в красном и чёрном вульгарна. Она перевела разговор, и я усмехнулась уголком рта. Значит, уже готова не быть категоричной, смягчилась. Прикладывает ко мне жакет, купленный ещё два года назад. Да, иди в белом, они любят белые, эти восточные мужчины. Да, любят. Аднан очень любил меня в белом. Съешь лимон, чтоб не тошнило, и купи мятную жвачку. В эту секунду в комнату закатилась Буси. «Мама, ты куда?» «На работу». Я улыбнулась и тут же взяла её на руки. «Нет, на работу не надо». И нахмурила бровки. Сердце сжалось, и перед глазами возникло личико Джамаля, а потом и его отца. Эти одинаковые брови у всех троих. «Надо! Ты ведь хочешь, чтоб я купила тебе ту куклу?» Кивает и трогает пальчиками мои скулы и накрашенные губы. «Красивая!» Поцеловала её в нос и поставила на пол. В комнату заглянула Амина. «Нашла работу?» «Да, нашла. Арабский концерн «Уинтер Даймонд» производство алмазов. Какое интересное название. Да, красивое. Согласилась я и застегнула все пуговицы на жакете. Набросила пальто. Пожелайте мне удачи. Меня подобрала машина возле метро. Её прислали за мной от концерна. Вначале я засомневалась, садиться в неё или нет, но всё же села. И пока ехали, рассматривала визитку, лежащую на заднем сидении. На белом глянце красовалась снежинка из алмазов. Она была невероятно похожа на ту, что... «На ту, что подарил мне Аднан». Я сжала визитку пальцами и судорожно выдохнула. «Конечно, это совпадение. Корпорация является филиалом концерна в Саудовской Аравии, не в Каире. Не надо выдавать желаемое за действительное. Он уже забыл обо мне. Там его жена, его сын и пустыня. Мне нет места в его сердце, в душе и в его жизни». Мы приехали к высотному зданию с зеркальными окнами. Там меня уже ждали. Девушка восточной внешности в элегантном костюме. «Меня зовут Лейла. Это я вам звонила, и я проведу вас в офис». Я кивнула и внимательно посмотрела на её бейджик, тоже со снежинкой. Когда мы поднялись в офис, глаза слепило белизной. Белоснежная мебель, окна, двери и стены с зимними узорами. Везде висят портреты женщин во всём белом, с белыми волосами, стоящими спиной или боком к фотографу. Оригинально, очень красиво. «Ты похожа на снег. Ты моя зима, Альшата. А я зима» тряхнула головой, избавляясь от голоса, умоляя себя перестать не думать об этом сейчас. Потому что сердце начинало колотиться быстрее, потому что какая-то дикость пробуждалась внутри, и я гнала её прочь, безжалостно душила в зародыше. Мы прошли по коридору с белыми пушистыми коврами, и Лейла распахнула передо мной дверь, пригласила жестом войти. Я переступила порог и замерла. Я хотела закричать и не смогла. Хотела вздохнуть и тоже не смогла только всхлипнуть и ощутить, как наполняются слезами глаза, как дрожат кончики пальцев и становится больно дышать. Потому что он стоит передо мной, в этой современной одежде, совсем не похож на себя в джинсах и светлом свитере, и в то же время это он, такой ослепительно красивый, такой, как там, в миражах. Но ведь это всего лишь миражи, и они не могут быть правдой. Не могут, не могут». Я отрицательно качаю головой, когда вижу, как он делает первые шаги ко мне навстречу. Аднан и Бенкадир. Здесь, в этом белоснежном кабинете, с обжигающим жадным взглядом и... Кажется, стены и потолок с полом исчезли. Остался только он один. Приблизился вплотную и зарылся обеими руками в мои волосы, не отпуская мой затуманенный взгляд и заставляя начать задыхаться, сдерживая крик, сдерживая рыдание. Наклонился, прижался губами к моим глазам. Я сделал выбор, Альшата. Зима, моя ледяная зима, я выбрал тебя. Нет, это ведь неправда. Я сплю, и когда открою глаза, боль задушит меня, вывернет наизнанку, и я её просто не выдержу. Но его губы такие горячие, и они касаются моих щёк, моих глаз, моих волос. Боже, пусть это не прекращается. Пусть этот сон длится вечность. Я больше не вернусь в Каир. Я буду приживаться в твоём городе, моя девочка-зима. «Ты научишь меня жить в твоём мире», — сжимает мои руки и смотрит в глаза своими невыносимыми зелёными глазами. Кивнула, не веря, чувствуя, как пол уходит из-под ног, как кружится голова. вцепилась в его руки. «Мы безумно тосковали по тебе. Мы оба». Прижал к уху сотовый. «Лейла, приведи Джамаля». Обхватил моё лицо ладонями, всматриваясь в мои глаза, а я всё ещё не сказала ни слова. «Не могу. У меня отнялся голос» и, кажется, все слова исчезли, стали ненужными и пустыми. «Джамаль, твой сын, твой настоящий сын, он не умер. Мой отец забрал его у тебя, чтобы сделать наследником. Я привёз его к тебе. Он твой, ты его мать. Я решил, что он будет счастлив рядом с тобой». Снова коснулся своими невыносимо чувственными полными губами моих глаз, как и я. Я, кажется, перестала чувствовать свои руки и ноги. Я только слышала его голос и панически боялась проснуться. От слёз у меня расплывалось его лицо, и мне казалось, я сейчас задохнусь. «Да, он твой сын. Слышишь меня, Альшита? Джамаль твой, наш. Там могила в пустыне пуста, там осталось только прошлое». Дверь приоткрылась, и я увидела малыша, а он, увидев меня, закричал прондительным голосом. мам Протягивая ручки, побежал навстречу. И в этот момент у меня всё поплыло перед глазами. Я почувствовала, как падаю и как сильные руки подхватывают меня. «Надо вызвать врача! Лейла, пусть Мухаммад привезёт сюда врача!» манти ручки Джамаля гладят моё лицо, и он трясёт меня за плечи, а я выныриваю из дурмана и не верю, что сон не растворился и не исчез. Прижала к себе малыша и осыпала его лицо поцелуями. Аднан тут же отключил звонок и стал на колени перед кушеткой. «Ты больна? Где болит? Покажи мне!» «Везде болит, Боже, у меня от счастья, везде всё болит. Дышать не могу, говорить не могу, двигаться не могу». А сама отчаянным рывком обняла его за шею и прижалась всем телом, взрываясь в неё лицом. «Я выбрал тебя». «Больна, очень больна», шёпотом выдыхая ему в подбородок и жадно втягивая запах его тела, парфюма и кальяна. «Чем больна?» То улыбается, то становится серьёзным и снова целует моё лицо. «Мы вылечим, лучших врачей найдём». «Само пройдёт», — всхлипнула и прижала к себе Джамаля, который изо всех сил пытался отпихнуть Аднана и забраться ко мне на колени. «Через шесть месяцев, само!» И опять слёзы полились. «Само пройдёт, Аднан». Рывком схватил меня за затылок и впечатал лицом к себе в грудь, насильно прижимая и Джамаля, который вначале пихался, а потом затих и обхватил нас обоих руками. «Покажи мне мою дочь, Альшита!» Я привёз вам обеим подарок — моей зиме и моей льдинке. Приоткрыла глаза, почти слепая от слёз, и увидела, как на двух цепочках покачиваются и сверкают снежинки. Конец трилогии. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Наталья Штин.